Мефодий Кириллович отправляется для решительного разговора к Кудринскому, где пытается выяснить, действительно ли Алексей Николаевич ездил на иматру, и если да, то с какой целью. Кудринский объяснил, что он музыкант, и как человек искусства его давно тянуло посмотреть на это чудо природы. В дальнейшем разговоре Кобылкин упомянул о возможном убийстве Воробьева и посягательстве злодеев на наследство. Однако волнение и искренность Кудринского были настолько искренни, что Мефодий Кириллович был почти очарованный и, уезжая, думал, что приобрел в лице Кудринского еще одного союзника по раскрытию тайны. Но некоторые сомнения не оставляли его.